Глава 13. Глубокое прозрение, ведущее к освобождению. Воспоминания о прошлых жизнях. Согласно общепринятому мнению, о просветлении Будды под деревом Бодхи, с помощью Тхашан он получил мощную силу ума, после чего первой областью глубокого прозрения, куда он направил свое внимание, стал вопрос о прошлых жизнях. Таким образом, согласно карте, заложенной в сотах, это подходящая область, с которой можно начать получение глубоких прозрений. В современных буддийских кругах можно услышать многочисленное мнение по поводу реальности прошлых жизней. К сожалению, многие из этих мнений вводят в заблуждение, ошибочные или лишены всякого глубокого прозрения. Если исследовать ранние буддийские сутты, то становится совершенно ясно, что перерождение – это не просто культурная добавка, как утверждают некоторые, а напротив это центральное звено глубокого прозрения Будды. К примеру, одно из частых утверждений Будды о неправильных взглядах касалось тех, кто не верит в каму и перерождение, более четко Будда высказывается в пананако сути неопровержиме учение. Поскольку есть другой мир перерождение, то тот, кто придерживается мнения перерождения нет, имеет ошибочное воззрение. Скептики задают справедливый вопрос, о том, как можно убедиться самому, прямо здесь и сейчас, в том, что перерождение существует. Я объясню, как осуществляется это подтверждение. То есть, как вы получаете одно из глубочайших прозрений видения прошлых рождений, которое перевернет всю вашу жизнь. Однажды вечером, после выхода из очень спокойной медитации, Я дал простое и ясное указание своему уму. Каково мое самое раннее воспоминание? Затем я вернулся к внутреннему безмолвию, безо всяких ожиданий, осознанной к содержимому настоящего момента. Несколько мгновений спустя я ощутил знакомый запах. Это не было воображаемым запахом. Это было четкое ощущение прошлого переживания в настоящем моменте. И вместе с запахом пришло странное, но совершенно определенное воспоминание о том, что так пахла моя детская коляска, когда я был ребенком. Внезапно я ощутил, как я сижу там, в своей коляске, вновь переживая те ощущения восприятия мира новорожденным ребенком во всех деталях. И я не мог не улыбнуться, отметив своим внутренним взором одной из своих самых любимых игрушек того времени — хорошенькую голубую игрушечную свинью, которую моя мать называла «свинюшкой». Эта свинюшка позвякивала, когда мама игралась ей для меня. С необычайной точностью и легкостью я вспомнил все детали своего раннего детства, сидя в теле сорок-летнего монаха. Это событие сопровождалось сверхъестественным чувством уверенности — И не было ни малейшего сомнения в том, что этим младенцем был я сам 40 лет назад. Это сильно удивило меня и изменило мое представление о том, как работает память. В качестве любопытного факта, который я позже выяснил у одного из докторов, было то, что первое чувство которое развиваются у младенца, это обоняние. Малыш распознает свою мать, как и другие свои вещи, например, коляску, за счет запаха. Я могу подтвердить это на основании собственного прямого переживания. Когда вы понимаете метод доступа к ранним воспоминаниям, вы можете продолжить двигаться в этом направлении, давая уму четкие указания. Еще раньше, пожалуйста. Затем вы возвращаетесь во внутреннее безмолвие, безо всяких ожиданий, спокойно созерцая настоящий момент. Если предыдущее состояние самадхи было достаточно глубоким, всплывет еще одно воспоминание. Если оно приходит, то оно приходит мгновенно, безо всяких усилий. И если это подлинное воспоминание, то оно всегда сопровождается необычайным ощущением уверенности в том, что именно так и было в давние времена. Если есть хоть малейшее сомнение, то этому воспоминанию нельзя доверять. И, скорее всего, это лишь ваши фантазии. Некоторые из моих учеников сами заново пережили внутриутробный опыт плавание в теплых, сдерживающих водах материнской утробы. Некоторые переживали еще более странные воспоминания, распознавая себя в куда более старом человеке, чем сейчас, в другом теле и в другом месте в давние времена. Это осознание шокирует, Но она неотвратима. Это были они в предыдущей жизни. Эти воспоминания, происходящие за счет Шханы, гораздо четче, чем то, что мы обычно называем воспоминаниями. И они полностью отличны от того, что мы называем фантазиями. Они приходят только в состояниях возвышенной осознанности, где четкость вашего восприятия значительно увеличена. И обе эти особенности создают уникальное ощущение уверенности распознавания вашей личности. Более того, зачастую эти ранние воспоминания настолько тревожат, что не могут быть продуктом мечтаний. Одна моя ученица вспомнила свои первые недели младенчества, посмотрела на женщину, которая ласково покачивала ее, и ужаснулась от осознания того, что та разительно отличалась о той женщине, которую она считала своей матерью. Ее удочерили? Было ли что-то, что ее мать скрывала от нее? При первой возможности она встретилась с той женщиной, которую называла матерью всю свою жизнь, и прямо в лоб спросила, была ли та ее биологической матерью. Ошеломленная мать вначале поинтересовалась, к чему такой вопрос. Когда-то рассказала о воспоминании о медитативном опыте, Мать попросила мою ученицу описать, как выглядела та женщина, которую она увидела в медитации. С легкостью во всех деталях она привела описание. Мать заулыбалась, поскольку сразу поняла, о ком идет речь. той есть была няня, которую она наняла в первой неделе после родов. Мать была поражена, с какой точностью дочь запомнила все черты этой няни. Таким образом, дочь успокоилась, убедившись, что ее мать была ее родной матерью. Некоторые воспоминания пугают еще больше, поскольку возвращают вас к прошлому переживанию собственной смерти в прошлой жизни. Для некоторых из моих учеников это было настолько неприятно, что они отворачивались от этих переживаний уже через несколько секунд. Нужно отметить, что переживание смерти в прошлой жизни ближе всего по времени к нынешней жизни, и, как правило, такое глубокое переживание оставляет неизгладимый шрам. Требуется бесстрашие, получаемое за счет Самадхи, чтобы рассмотреть это мучительное событие и продвинуться далее, к еще более ранним временам. Требуется приверженность истине. Подобные мучительные сцены не оставляют ни малейших сомнений в том, что это не мечтательные фантазии, а четкие и шокирующие воспоминания реальных событий из прошлой жизни. Эти воспоминания о прошлых жизнях считаются глубоким прозрением по четырем причинам. Во-первых, сам Будда называл это первым из трех знаний, ведущих к просветлению. А в Секха-сути Будда сравнивал воспоминания о прошлых существованиях с первым пробиванием цыплятами яичной скорлупы. Во-вторых, они могут прийти только после опыта Джханы, равно как и видение вещей, такими, какие они есть, что происходит также только после Джханы. В-третьих, воспоминания прошлых жизней основаны на личном опыте здесь и сейчас, а не на вере, традиции или умозаключений. В-четвертых, это меняет всю вашу жизнь. Это тотально меняет вашу систему ценностей и взглядов. К примеру, страх собственной смерти и горесть из-за смерти других людей значительно уменьшается. Теперь вы по-другому смотрите на свою жизнь. Вы видите полную картину, или, как говорят, всю мозаику, а не один крошечный фрагмент, называемые сороком этой жизни. Самое важное, что только теперь вы получаете прямые знания из вашего собственного расширенного опыта, чтобы воистину оценить то, что Будда называл «докша» или «страданием». Вы поймете, почему самый мудрейший ученик Будда Сарипута сказал «Рождение вновь – это самая суть страдания. Окончание рождений – самая суть счастья». Глубокое прозрение в страдании Четыре благородные истины — это столб учения Будды. Первый из них — это истина о страдании. Затем Будда сказала, что основная причина тому, что существа непросветленны, заключается в том, что они не могут полностью понять страдания. Одной из причин, почему существа не понимают страдания полностью — является тот факт, что они видят только эту жизнь, а чаще даже всего лишь часть этой жизни. Отвергая уже сейчас неизбежные болезни и смерть, они отвергают и свои собственные прошлые и будущие жизни еще сильнее. Когда человек не стремится увидеть полную картину, он никогда не сможет достичь полного понимания. Поэтому тот, кто направляет себя в сторону истины и вдохновляется свободой, которую несет эта истина, должен сразиться с этим глубинным отрицанием перерождения с помощью глубокого прозрения на основе джханы. Когда вы получаете глубокое прозрение о ваших многочисленных жизнях, которое основывается на Дхане, а потому не несет ни малейших сомнений, тогда это глубокое прозрение может перерасти в полное понимание страдания. В этом случае вы сможете осознать подобное высказывание Будды. Слез, что вы провели бесчисленной жизни в сансаре из-за встречи с несчастьем, больше, чем воды в океане. Груда костей, что вы оставили за бесчисленных смертей, выше любой горы. Долгое время ваши кости наполняли кладбище, достаточно долгое для того, чтобы ощутить отвращение к жизни. Стать беспристрастным к жизни и освободиться от жизни. Полное понимание видит, что когда есть рождение, будет и неизбежное страдание. Глубокое прозрение, основанное на прямом познании практически невообразимой широты сансары, видит это в вашей убежденности, а не в интеллекте. Оно видит важнейшее звено цепи взаимозависимого возникновения, Рождение есть причина страдания. Благодаря этому переворачивающему вашу жизнь прозрению, жажда и привязанности начинает угасать. Не больше ничего, к чему стоило бы цепляться. Опыт Шхана раскрывает второй проход к полному пониманию страдания. Глубокое прозрение и счастье. Одной из основных черт Шхана является длительное переживание блаженства, невиданного ранее. Блаженство Шханы, как я уже говорил, намного более приятное и продолжительно, нежели сексуальный оргазм. Это незабываемый опыт. Он изменяет ваше убеждение о счастье. Даже чувство влюбленности гораздо слабее по сравнению с этим. Вне всяких сомнений вы захотите узнать, Чем является это блаженство и каков его источник? Удавка Яркий пример Аджана Ча, рассказывающий об удавке, который я уже упоминал во второй главе, поможет объяснить это счастье. Представьте, что человек уже родился с веревкой на шее, за которую его постоянно тянут два невидимых демона. Он так вырос, и не зная ничего иного, Настолько привык к этой трудности, что даже не замечает ее. Даже когда он практикует осознанность, он не может распознать эту веревку. Она всегда там, и это считается нормальным, а потому это исключается из области его внимания. Затем одним прекрасным днем два демона под названием «Пять чувств» и делание исчезают на некоторое время и отпускает веревку. Впервые в жизни человек переживает свободу от удавки, освобождение от тяжести пяти чувств и делания. Он испытывает невообразимое блаженство, которого никогда не знал прежде. Только теперь он может понять, что такое счастье и сколько страданий приносит веревка и два скрытых демона. Он также осознает, что счастье – это отсутствие страданий. Аналогичным образом вы рождаетесь с телом, прочно привязанным к вашему уму, вместе с демонами пяти чувств и деланием, волей, выбором, контролем и так далее, которые крепко удерживают вас. Вы выросли с этим, привыкли к этому и думаете, что это нормально. Некоторые даже начинают наслаждаться миром пяти чувств, даже начинают заниматься умственной деятельностью, называемой мышлением. И на самом деле люди полагают, что это счастье. Невероятно. Даже когда вы практикуете осознанность к пяти чувствам или воле, вы не можете распознать их внутреннюю природу страданий. Да и как вы можете, если это всегда казалось таким, как есть? Затем однажды, в самый первый раз, вы входите в Чхана. Пять чувств вместе с движением ума, называемым «деланием», на время полностью исчезают. С их исчезновением пропадает и тело. И в самый первый раз в этой жизни ум освобождается от всякого делания, от всей деятельности пяти чувств. Свободен от отягощающего тела, которое подобно прочной веревке, что душит прекрасный ум. Вы переживаете блаженство Джханы, что мощнее любого счастья, которое вы когда-либо знали. Только теперь вы можете понять, что есть счастье, а что есть страдание. Только теперь вы понимаете, что тело является страданием, что зрение, слушание, обоняние, вкус и телесные ощущения каждый раз и каждый по отдельности – это страдание, и всякое делание – это тоже страдание, вновь и вновь. Произошло глубокое прозрение во всеобъемлющие страдания, и вы осознаете, что блаженство Ршханы – был результатом исчезновения этого огромного страдания, которое пропало на время длительности джханы. Пока вы не получите опыта джханы, где исчезают все пять чувств, вы не можете распознать, что созерцание утренних капель росы на розе ранним утром тоже является страданием, или что слушание властной пятой симфонии Бетховена тоже страдание, или что переживание лучшего секса, Подобно ожогу. Вам покажется подобное заявление безумием. Но когда вы на личном опыте познаете Шхану, вы поймете, насколько правдивы эти утверждения. Как говорил Бунда в сутах, что обычный человек называет счастьем, то просветленный называет страданием. Глубокое прозрение видит то, что недоступно обычным людям то, что для них непостижимо и часто шокирует. Видеть рождение собственного ребенка может казаться самым прекрасным моментом в жизни, но только если вы не знаете ничего лучшего. Тшхана – это то, что лучше, и она может изменить все ваше понимание счастья. И в результате она раскроет значение страдания. Она в буквальном смысле возорвет ваш ум. Пример с тюрьмой Другой пример, акцентирующий тот же момент, повествует о человеке, который родился и вырос в тюрьме и никогда не выходил за ее пределы. Все, что он знает, — это тюремная жизнь. У него нет концепции свободы, которая лежит за пределами его мира, и он не понимает, что тюрьма — это страдание. Если кто-нибудь сказал бы ему, что его мир — страдания, он бы не согласился, поскольку все его переживания находятся в пределах этой самой тюрьмы. Но однажды он находит давным-давно прорытый под стенами тюрьма тоннель, который ведет к невообразимому и широчайшему миру подлинной свободы. Только когда он вошел в этот тоннель и сбежал из тюрьмы, он понял, каким страданием было заключение, и что побег из этой тюрьмы – это конец страдания, то есть счастья. В этом примере тело — это тюрьма. Высокие стены тюрьмы — пять чувств. Они, престанно донимающие тюремный страж, ваша собственная воля, управляющий. Прорытый давным-давно тоннель, через который можно совершить побег, — это Дшхана. Только когда вы пережили Дшхану, вы осознаете, что мир пяти чувств, даже в самом лучшем случае, — это на самом деле тюрьма из пяти стен — Некоторые из ее частей более-менее комфортабельны, но это все еще тюрьма, где каждый ждет смертной казни. Только после глубокого самадхи вы понимаете, что воля была вашим мучителем, маскирующимся под свободу, но никогда не позволявшим вам жить мирно и спокойно. Только вне тюремных стен вы можете собрать данные, которые станут основой глубокого прозрения что раскроет истину страдания. Подводя итог, можно сказать, что без опыта Аджханы ваше знание о мире слишком ограничено для того, чтобы полностью познать страдания, как того требует первая благородная истина и продвинуться к просветлению. Глубокое прозрение в непостоянство. Прозрение в непостоянную природу всех вещей кажется таким простым. Очевидно, что ничего не вечно. Вам даже не нужно медитировать, чтобы понять это. Поэтому если возможно стать полностью просветленным за счет видения непостоянства, то почему же люди не просветленные? Причина в том, что у каждого есть глубочайшие невидимые слепые области – как в той истории с монахом-ветераном Вьетнамской войны. Вы слепы по отношению к феноменам, которые всегда присутствуют без видимых изменений. Некоторые вещи настолько устойчивы, что вы даже не замечаете их. Эти слепые области составляют неведение. Здесь подойдет следующий пример. Представьте, что вы сидите дома и смотрите телевизор. Вы можете наблюдать непостоянство на экране. Сцены приходят и уходят, программы канала переключаются и так далее. Вы даже можете созерцать пустой канал, когда телевизор выключен и вы видите пустой экран. Но любое прозрение в непостоянство, которое происходит здесь, поверхностно. Оно не ослабляет вашу привязанность к телевизору. Подобным образом вы можете наблюдать за тем, как изменяются и разрушаются отношения. Дни сменяются ночами, цветы увядают, тела стареют. Но хотя вы видите все это непостоянство, ваше желание не ослабевает. Даже когда вы наблюдаете смерть, когда жизнь отключается и все, что остается бездыханное тело, похожее на выключенный телевизор, Это также не подрывает ваших привязанностей. Работники морга и владельцы похоронных бюро видят смерть каждый рабочий день, но они не просветленны. Подобные наблюдения полезны, но они все еще поверхностны. Вернемся к телевизору и представим, что вы сидите дома, смотрите передачу и наблюдаете за непостоянством. Как вдруг внезапно не только программа выключается, но и исчезает весь телевизор. Он мгновенно испаряется. Телевизоры не должны так делать. Это не входит в гарантийный случай. Это совершенно неожиданно шокирует и изменяет жизнь. Так работает глубокое прозрение. Есть вещи, к которым мы слепы, но устойчивость к которых мы полагаемся – и чьи непостоянства мы не можем себе представить. Например, наша воля, потенциал сделать что-либо. Даже если вы подавляете свою волю, следите за ней, сосредоточившись на каком-нибудь деле, вы все еще знаете, что у вас есть возможность сделать что-то, есть потенциал, и он всегда присутствует. У вас всегда есть контроль до какой-то степени. В глубокой медитации воля, этот потенциал, Внезапно исчезает. Это настолько же неожиданно, странно и настолько шокирует, как если бы ваш телевизор испарился прямо на ваших глазах. В Чхане, особенно во второй и выше, воля исчезает, но сознание продолжается, становясь ярче и чище, чем когда-либо. Даже потенциал сделать что-либо исчез. Вы осознанно заморожены. Ум гораздо тверже и блистательнее любого алмаза. Он непоколебим, как пустота. Это очень странные переживания, но реальные, абсолютно реальные. И их послание увидеть так же просто, как огромную неоновую вывеску темной безлунной ночью. То, что вы считали всегда присутствующим, потенциал сделать что-то вашу волю, все это полностью исчезает, растворяется в пустоте. Вот что имеется в виду под глубоким прозрением в непостоянство. То, что видится невообразимым, избивающим с толку, оказывается реальностью. «Я», управляющий воля, подвержена прекращению, тогда как сознание продолжается. После такого глубокого прозрения вы никогда больше не заявите, что вы ответственны за себя. Исчезающий океан Представьте появляющиеся и исчезающие волны океана, которые приходят и уходят. Это похоже на наблюдение за приятными и неприятными ощущениями, которые появляются и исчезают. Верно вы наблюдаете непостоянство, но только поверхностно. Теперь представьте, что в один прекрасный день Восозерцаете приходящие уходящие волны, как вдруг исчез весь океан вместе со всем массивом Земли, в котором он находился. Все исчезло полностью. Вот это глубокое прозрение, невообразимое, изумляющее, избивающее с толку. Океаны не должны вот так вот исчезать из существования. Подобное происходит в Шхане. Вы наблюдали приятные неприятные волны, возникающие и затухающие в океане пяти чувств. А затем весь океан пяти чувств полностью исчез, забрав с собой и тело, которое содержало эти пять чувств. Вы буквально вышли из мира, покинули Камалока, вошли в мир Шхан, Рупалока. Вы достигаете нового уровня понимания подлинного значения непостоянства и того... Насколько далеко оно простирается. Вы обретаете глубокое прозрение в прекращении сознания пяти чувств. Больше вы никогда не заявите, что «я» — это тот, кто видит, кто слышит, кто чувствует прикосновение запахи и вкусы. Глаз и телескоп Представьте, что вы смотрите на звезды через телескоп. Затем кто-то прикрепляет плоское зеркало на конце инструмента, и вы вместо наблюдения неба начинаете смотреть на то, что делает наблюдающий. В этом случае вы видите только собственный глаз, который всегда один и тот же. Поэтому трудно получить даже поверхностное прозрение в непостоянство того, кто познает. Теперь представьте, что когда вы смотрите за наблюдающим через прикрепленную к телескопу зеркало, внезапно отражение глаза полностью исчезает, забрав с собой абсолютно все, не оставив даже пустоты. Вскоре после этого происшествия приходит понимание того, что если все, что познается, исчезает, то тогда и то, что осуществляет процесс познания, тоже должно исчезнуть. Появляется глубокое прозрение в то, что тот, кто познаёт, тоже непостоянен, что это не я. Именно это и происходит, когда вы проходите через джханы и бесформенные достижения. Сознание пяти чувств уже отключились при входе в джхан. Теперь остается сознание, умственное сознание, которое распадается слой за слоем. Перед достижением последнего из восьми свободных состояний Адховимокши, достижение прекращения всего, что чувствуется и познается, исчезает последний остаток ума. Исчезает чита, глаз ума, и все прекращается. Глубокое поразрение выявило, что тот, кто познает, ум, чита, самая основа существа, атман, или как бы это ни называлось в различных культурах, непостоянно подвержено прекращению, который называется паренебанной. Таким образом, глубокое прозрение в непостоянство достигает гораздо больших глубин, нежели ожидает большинство медитирующих. На основе данных опыта Джханы вы видите распад однажды цельной основы, на которой столь долго выживали самые различные предположения о самости. Целые блоки взглядов о наличии неизменного «я» разрушаются и рассыпаются. Глубокое прозрение вскоре дает понять, что нет ничего устойчивого, где бы то ни было, в любое время, за что может зацепиться самость. И это больше не является проблемой, потому что приходит понимание, что нет того, кому нужно было бы искать, за что цепляться. Глубокое прозрение в безличностность Есть три бомбы, которые сбрасывают глубокое прозрение, и любая из них может разрушить основу неведения. Это Докша, Анича, Аната, что означает, соответственно, страдание непостоянство и безличностность. Вместе Бода называла их тремя характеристиками существования – Я уже объяснил, каким образом глубокое прозрение в страдании и непостоянства не оставляет ни единого камня, на котором можно было бы устоять и за который можно было бы зацепиться. Теперь я подожгу фитиль третьей бомбы прозрения, истинной безречности, которая наделена способностью подорвать вас в самом прямом смысле слова. Опять-таки глубокое прозрение и безличностность может произойти только на основе данных, полученных исключительно из Чханы, и достигается умом, наделенным силой, благодаря ей. Вы не можете приблизиться к этим истинам просто за счет рационального мышления, основанного на неполном опыте. К примеру, некоторые традиции заявляют о возможности достижения глубокого прозрения через методику логического исследования вопроса «Кто я такой?». В Саба-Сава-Сути Будда особо отметил подобную попытку как «немудрые отношения». На самом деле эта фраза на пале звучит как «ауниза что дословно означает «работа ума, которая не возвращается к источнику». Вопрос «кто я такой» не может проникнуть достаточно глубоко, поскольку изначально несет в себе ошибочное утверждение. Этот вопрос предполагает существование некоего существа, обозначаемого «я», и на основании этого исходного условия пытается определить, чем это «я» является. Даже если вы исследуете вопрос «кто задает этот вопрос?», вы все еще упускаете суть. Правильнее будет спросить «что это, что я считаю собой?» или «что задает этот вопрос?». В средневековой буддийской Индии между одним ученым-монахом и Махадевой случился такой прилюдный спор на тему безличностности. Ученый-монах. Доброе утро. Кто ты? Махадева. Кто есть Махадева? Я. Кто есть я? Собака. Кто есть собака? Ты. Кто такой ты? Махадева. Кто есть Махадева? Я. Кто есть я? Собака. Кто есть собака? Ты. Таким образом, благодаря тому, что дебаты шли круг за кругом под смех столпившихся людей, к ученому монаху пришло понимание. До него дошло, что он позволил умному Махадеве обозвать себя собакой несколько раз. Этот забавный исторический диалог показывает, каким образом язык может нести в себе скрытые утверждения. Утверждения, стоящие за словами каждого из этих двух монахов, были очень различны. Это говорит о том, что если вы не поставите вопрос в правильных рамках, то не получите адекватного ответа. Более целесообразно спрашивать не о том, кого, о том, что вы принимаете за себя, а затем посмотреть, согласуется ли это с фактами из личного опыта. Я могу воспринимать себя монахом, англичанином-австралийцем, белым, а может немного розовым, 44-х лет, здоровым и так далее. Однако поверхностное прозрение увидит, что все эти соотношения лишь временны, а потому не могут быть сутью меня. По мере старения становится все более очевидным, что вы не можете соотносить себя с разрушающимся телом. Не можете вы соотносить себя с побочным продуктом мозга. Ум, переживающий смерть мозга. Недавние медицинские исследования подкрепляют мое утверждение о том, что ум не является побочным продуктом мозга. Вот что говорят исследователи. Недавние исследования по выжившим после остановки сердца показывают, что хотя большинство из пациентов не имеют воспоминаний об этом событии, тем не менее примерно 10% имеют воспоминания, которые соответствуют типичному предсмертному переживанию. Это включая в себя возможность видеть и помнить, Особое детальное описание реанимации, подтверждаемое реанимационной группой. Многочисленные опыты на людях и животных показали, что деятельность мозга во время остановки сердца прекращается. Поэтому встает вопрос, каким образом такие четкие структурные мысленные процессы с рассуждением и запоминанием могут происходить в это время. Собом упоминает молодой американку, у которой случилось осложнение во время операции на головном мозге из-за мозгового аневризма. электроэнцефалограмма коры из стволовой части мозга была абсолютно ровной. После операции, которая оказалась успешной, пациентка рассказала о крайне глубоком предсмертном переживании, включая интересный опыт и последующие подтвержденные наблюдения во время ровных показаний электроэнцефалограммы Эти две цитаты, приведенные из различных исследований, доказывают наличие сознания после клинической смерти. Первое исследование проводилось группой докторов в саус центральной больнице в Англии в 2000 году, а второе – группой докторов в Нидерландов в 2001. Последнее исследование было опубликовано в одном из самых престижных медицинских журналах мира. Они проводили строгие исследования случаев предсмертных переживаний у пациентов с остановкой сердца. Авторы исследования постановили. Наши результаты показали, что медицинские факторы не могут влиять на предсмертное переживания. Все пациенты были клинически мертвы. Говоря простым языком, эти два подробных исследования раскрыли значительное число случаев, когда сознание переживало смерть мозга если бы ум был исключительно его побочным продуктом, то этого бы не происходило. Тот факт, что сознание имело место в то время, когда мозг не функционировал, является убедительным доказательством того, что ум может существовать отдельно от мозга. Вот о чем свидетельствует другое исследование. На основе данных имеется предположение о том, что во время остановки сердца предсмертное переживание – возникает в бессознательном состоянии. Это удивительное заключение, поскольку когда мозг настолько дисфункционален, а пациент находится в состоянии глубокой комы, мозговые структуры, которые являются основой памяти и субъективного переживания, должны быть значительно ослаблены. Сложные переживания, подобные тем, которые имеют место при предсмертном переживании, не должны возникать или удерживаться в памяти. Такие пациенты, как предполагается, не должны иметь субъективного опыта, как и было в 88,8% случаев данного исследования. Или в лучшем случае такие переживания должны присутствовать в спутанном виде, если какая-то часть мозга еще функционирует. Даже если бессознательный мозг наводнен нейротрансмиттерами, он не должен производить запоминание ясного четкого переживания поскольку те мозговые отделы, которые отвечают за создание осознанного переживания и служат основой для памяти, ослаблены мозговой гипоксией. Тот факт, что при остановке сердца потери функции мозговой коры и быстрой потере активности стволовой части мозга, подкрепляет эту точку зрения. Исключив двух обычных подозреваемых, у нас остается два финальных кандидата на роль того, что можно воспринять как я. Последняя цитадель иллюзии я. Последние два кандидата на роль самости- это управляющие и познающие. Эта пара прячется под всеми временными ярлыками личности, в последней крепости, защищающей от истины, в последней цитадели иллюзий я. Непросветленные люди под нажимом о заключении и поразлиний, Постепенно отступаю к защите собственной самости на рубеж того, кто делает или того, кто познает, если не обоих одновременно. Требуется мощное глубокое прозрение, основанное на Аджхане, чтобы взять штурмом эту последнюю крепость и пробиться за пределы иллюзий. Кажется столь очевидным, что самость заключается в возможности контролировать. Вы считаете само собой разумеющимся, что это я выбирает. Слушать ли музыку, или посмотреть телевизор, или же почитать что-нибудь. На основании опыта кажется правдой, что «я» порождает волю. К сожалению, то, что кажется правдой, часто бывает обманом. Нейробиологический университет Бенджамина Либбета в Калифорнии, в Сан-Франциско, просил добровольцев выпрямить одну из рук, и когда они этого захотят по своей собственной воле, Согнуть ладонь в кулак. Часы позволяли точно замерить, когда они намеревались действовать, а электроды, подключенные к запястьям, могли замерить начало действия. Другие электроды фиксировались на главе добровольца и записывали ряд определенных частот мозга, называющихся потенциалом готовности, который задействовался перед любым сложным действием и соотносился с планированием мозга выполнить следующие действия. Было выявлено, что сознательное решение принималось после потенциала готовности. Неизбежный вывод этого эксперимента заключается в том, что то, что мы наблюдаем как решение действовать, то есть то, что мы считаем нашей свободной волей, происходит уже после того, как начался процесс. Воля не начинает действия и является побочным продуктом процесса. Сложно принять такое жесткое доказательство. Оно идет в разрез с нашими основными жизненными убеждениями. Это даже ввергает некоторых ужас, когда они представляют себе возможность того, что они не в ответе, ни за собственное тело, ни за собственный ум. Даже серьезные научные доказательства не имеют достаточной силы, чтобы уничтожить иллюзию свободной воли. Вам требуется Саджхана для того, чтобы увидеть напрямую что это не «я» порождает волю, а что это пустой, обусловленный процесс. Медитацию можно сопоставить с путешествием к самому центру всех явлений. Вначале вы отправляетесь в центр времени, называемый «сейчас». Затем в центр настоящего момента, свободного от всяких мыслей. Затем к центру тела с вашим собственным дыханием. Затем к центру дыхания, который является прекрасным дыханием. Затем к центру прекрасного дыхания, где переживаете опыт немиты. Затем к центру немиты, чтобы войти в первую джхану. Затем в центр первой джханы, которая является второй джханой и так далее. На пале это обозначается фразой «О, низа, манасикара» — работа ума, который идет к истоку. По мере вашего продвижения вглубь ма и тела Вы добираетесь до источника воли, жилища управляющего, до крепости, в которой скрывается потенциал всякого делания. И вы обнаруживаете, что во всем этом нет «я». Если нашу жизнь сравнить с путешествием на автобусе, где автобус означает «ум» и «тело», водитель автобуса – «нашу волю», а вид из автобусного окна – «наш опыт счастья и страдания», то мы все сойдемся на том, что у нас никчемный водитель. Иногда автобус везет нас через прекрасные ландшафты, но безнадежный шофер не только не останавливается, а еще сильнее нажимает на газ. Точно так же счастливые моменты нашей жизни никогда не длятся так долго, как мы бы этого хотели. А потом автобус проезжает через отвратительную местность, а наш неумелый шофер, вместо того, чтобы прибавить скорость, притормаживает и даже останавливается. Точно так же самые неприятные эпизоды жизни кажется длятся куда дольше, чем должны бы. В конце концов наступает момент, когда мы собираемся подойти к глупому водителю нашей воли и объяснить ему, чтобы он вез нас только красивыми местами избавлял сбавлял там скорость, а не выруливал на свалку ядовитых отходов нашей жизни. Нам следует пройти длительно внутренним духовным путем, чтобы добраться до водительского кресла, источника воли, и мы находим его в Чхане. Однако, когда вы добираетесь туда, вы переживаете самый большой шок своей жизни. В кресле водителя никого нет. Жизнь, мой друг, — это автобус без водителя. После того, как вы увидите, что никто не управляет автобусом, Вернитесь на свое сидение, спокойно сядьте и перестаньте жаловаться. Жаловаться больше некому. Красивые переживания приходят и уходят, болезненный опыт появляется и пропадает, а вы просто сидите там беспристрастно. Жалоба или неудовлетворенность, также известная как жажда счастья, наконец-таки прекратилась. Жажда подобна руке с двумя концами которые высовывается чтобы схватить вещи или оттолкнуть их. Точно так же довольно часто медитирующие созерцают только объекты своих желаний, близких или свое имущество, шоколад и тому подобное. Они смотрят не на тот конец руки. Нужно смотреть на этот конец, на то, что осуществляет жажду. Этот процесс сотворения желаний является иллюзией «я». Когда присутствует эта иллюзия, всегда будет и жажда. Желание – это то, как иллюзия самости себя выражает. Когда за глубокого прозрения вы видите, что водительское кресло пусто, что нет управляющего, тогда неведение взрывается и вскоре прекращается и жажда. Не остается того, что было бы причиной жажды. Некоторые умные ученики спрашивают меня, «Если водительское кресло нашего автобуса пусто, то зачем же напрягаться и практиковать? Какой смысл прилагать усилия?» Ответ заключается в том, что из-за того, что водительское кресло пусто, у вас нет выбора, кроме как практиковать. Усилия – это часть путешествия. Но всегда помните, что старание произрастает, из многих других источников, а не из вашего «я». Слова Бунды о том, кто познаёт. Даже некоторые хорошие практикующие монахи не могут проломить брешь в последней линии защиты иллюзии – победить познающего. Они полагают, что тот, кто познаёт, подлинный ум, чистое познание, или, как еще можно описать, читу – является абсолютной и постоянной реальностью. И если быть точным, то таких концепции относятся к учению индуизма, а не буддизма, поскольку Будда четко опровергал подобные теории как недостаточно глубокое проникновение в истину. К примеру, в первой сути первого собрания буддийских писаний Брахмаджала Сути Будда подробно расписывает 62 вида неправильных взглядов. Неправильное воззрение номер восемь заключается в убежденности в том, что то, что называется чита, или ум, или сознание, является извечным «я», устойчивым, постоянным, неподверженным изменению, всегда одним и тем же. Поэтому убеждение о том, что тот, кто познает, является вечным, составляет, как говорит Будда, неправильное воззрение. В Ниданасаньюти Бодда утверждает «Но монахи, к тому, что называется умом, ментальностью и сознанием, не следующий человек не способен проявить отвращение, не способен стать беспристрастным по отношению к этому и освободиться от этого. По какой причине? По той причине, что долгое время это захватывалось им, удерживалось и утверждалось так «это моё, это я». Это душа. Было бы лучше монахия для несведущего человека, если бы он считал собой это свое тело, потому что это тело видится существующим, быть может, сотню лет или чуть дольше. Но то, что называется умом, ментальностью, сознанием, возникает одним, а исчезает другим день за днем. Однако, подобно тому, как вышеупомянутые убедительные научные доказательства не способны развеять воззрение о том, что я – это тот, кто делает, так и четкое письменное свидетельство учению Бодды не способны изменить воззрение о том, что тот, кто познает, – суть абсолютная сущность Атман. Из-за того, что тексты расходятся со взглядами некоторых людей, они даже начинают говорить о том, что эти буддийские тексты должны быть были изменены. Подобное безрассудное упрямство произрастает из пхаватанха, жажды к существованию. Она настолько сильна, что вы можете отпустить все имущество, свое тело, свои мысли, но до той степени, пока у вас остается хоть что-то, какая-нибудь крошечная часть существования, чтобы быть. В конце концов, вы хотите наслаждаться парень пройдя через угасание, приложив большие старания к этому. Жажда к существованию является причиной того, что многие великие агины не способны согласиться с Буддой и сделать последний шаг к отречению – отпустить абсолютно всё, включая ум. Даже несмотря на то, что Будда говорил, что нет ничего, к чему бы стоило прилипать, люди все еще цепляются к уму. Они продолжают держаться за познающего и возносят его к надуманным уровням мистической глубины – называя это «основой всех существ», «единством с Богом», «изначальным умом» и так далее. Даже несмотря на то, что Будда порицал все подобные цепляния, говоря о том, что все уровни существования воняют, подобно тому, как воняет даже мельчайшая частица экскрементов на ладони. Вам требуется многократный опыт шхан, наделенный словом учения самого Будды, Если вы хотите пробить стену жажды к существованию, жажды быть, и увидеть на своем опыте, что то, что называется читой умом, сознанием или тем, кто познает, на деле всего лишь пустой процесс, подпитываемый жаждой бытия и замутненной представлением о постоянстве, но который вне всяких сомнений наделен природой полного прекращения и не оставляет ничего позади себя. Глубокое прозрение в ум Именно ум, чита, заправляет всей сознательной деятельностью. Может показаться, что зрение может видеть само по себе, но на самом деле видит чувство ума, которое следует сразу же за зрением, познавая то, что было увидено. Зрение само по себе не может отмечать. Будда говорила, что ум может как присваивать себе любые события пяти чувств, так и иметь свою собственную уникальную область опыта. Поскольку умственное сознание следуют за каждым познаваемым моментом сознания пяти чувств, эти сознания пяти чувств создают иллюзию одинаковости. Кажется, что есть что-то похожее в видении, слушании, ощущении запаха, вкуса и прикосновениях. Вы встречаетесь лицом к лицу с умом в Чхане и распознаете, что его сопровождение и придаёт процессу иллюзию непрерывного потока сознания. Теперь вы осознаете, что поскольку поток сознания имеет гранулированную природу, то компонентом этого потока является Чита. Я уже рассказывал о том, что песчаный пляж кажется цельным. Однако, если вы посмотрите более внимательно, то увидите, что он состоит из крошечных песчинок. А если еще внимательнее присмотритесь, то увидите, что между песчинками есть пространство, так что они даже не соприкасаются. Ум имеет такую же гранулированную природу. Вместо кажущегося непрерывного потока, теперь становится четко видно, что он состоит из серии отдельных познаний умственных событий, чит, плотно соединенных вместе и влияющих друг на друга за счет причинно следственной связи. Вы даже можете различить, что между ними имеется промежуток, между каждым познанием, в котором ум полностью перестает существовать на некоторое время. Этого должно быть достаточно для появления глубокого прозрения. За счет многократного опыта Аджханы Вы видите, что даже незагрязненная чита непостоянна. Она похожа на парад отдельных ментальных частиц, которые подвержены угасанию. Вы делаете большой прорыв и осознаете, что тот, кто познаёт познание, ум или незагрязненная чита – всего лишь пустой процесс, в котором нет никакой сущности. Кроме того, этот процесс происходит за счет причин и средствий. Поскольку все читы подвержены возникновению, они также подвержены и полному исчезновению. Будда говорил, что имеет природа возникновения, то подвержено угасанию. Угасание ума Когда вы получите опыт не только первой, но также и последующих чхан, у вас будет достаточно данных, чтобы распознать, что особенность каждой более высокой джханы заключается в возрастающем угасании ума. По мере того, как вы продвигаетесь под джханом и бесформенным достижением, становится очевидным, что познающий получает все меньше и меньше переживаний. К вам приходит понимание, что если путь до первой джханы заключался в отпускании сознания пяти чувств, то путь через последующие джханы содержит в себе оставление умственного сознания, читы. К примеру, в четвертом бесформенном достижении ум практически полностью исчезает. Именно поэтому это состояние называется «невосприятием, не невосприятием». Ум, можно сказать, стоит на пороге своего окончания. Как только он переступает эту грань, прекращение чувствования и восприятия, Здесь затухается момент, пришествующий малейшему возможному проявлению сознания. Он исчезает, прекращается. Он не банится. После выхода из состояния прекращения, вы становитесь либо полностью просветленным, либо практически просветленным, не возвращающимся. Временное угасание того, кто познаёт ума, настолько резко выражено, что глубокое прозрение просто обязано произойти. Вы распознаете, что все остановилось и ничего не осталось вообще. Такое глубокое поразвение неизбежно ведет к третьей или четвертой степени святости. Даже если вы не дошли до достижения прекращения, вы можете использовать информацию, полученную из одной или двух чхан чтобы убедиться, что ум обладает природой исчезновения. Вы уже увидели первое исчезновение сознания, и теперь можете провести экстраполяцию, чтобы осознать полное исчезновение познающего. Кроме того, чем больше исчезает ум, тем он становится спокойнее и возвышеннее. Если вы стремитесь к наиболее спокойному и наиболее возвышенному состоянию, то вы направите своем к прекращению. Как говорится в сутах получив опыт Шханы, Вы осознаете, что это полное угасание приятно, это возвышено. это успокоение всех совокупностей ума и тела, оставление всех объектов привязанности, уничтожение жажды, затухание, прекращение, небанно. Основываясь на этом, он достигает уничтожения утечек ума. Но если он не достигает уничтожения утечек, как арахант, он становится невозвращающимся. взаимозависимое возникновение и чистый ум. Что такое чистый, незагрязненный сияющий ум? В сотах Будда одинаково описывала ум после выхода из Шханы как чистый и незагрязненный. Ум, освобожденный от пяти помех, также называется сияющим. Таким образом, чистый, незагрязненный сияющий ум, согласно Будде, относится к уму после выхода из шханы. Глубокое прозрение, которое становится причиной просветления, согласно многочисленным сутам, это понимание того, что даже этот чистейший, полностью не и сияющий ум, полностью обусловлен, непостоянен и подвержен исчезновению. К примеру, в Адханагара Сути достопочтенного Ананду спрашивает, что он Будда называл, дверью в просветлении. Тот отвечал, что Муна говорил об одиннадцати дверях в просветлении. Ее всем нужна Джхана в качестве ключа к глубокому прозрению. Он рассуждает об этом и понимает это так. Это первая, вторая, третья и так далее. Шхана обусловлена и сотворена за счет устремления. Но то, что обусловлено и сотворено устремлением, то не постоянно подвержено прекращению. Исходя из этого, он достигает полного просветления или состояния невозвращающегося. Если возвращаться, к примеру, с пляжем и песчинками, то увидите не только то, что пляж состоит из отдельных песчинок, которые даже не соприкасаются, но и то, что они распределены за счет причинно-средственных взаимосвязи Вы понимаете, каким образом море выкладывает песчинки и уносит их обратно, как оно разглаживает и утрамбовывает пляж песком. Таким же образом, когда вы пристально смотрите на чистый ум, вы можете распознать причинно-следственную связь, которая порождает этот ум. Вы осознаете, как жажда ее напарника воля выкладывает отдельные моменты ума, читы, и уносит их прочь, как они разглаживают ум и загрязняют его, подобно тому, как загрязненная морская вода может выбрасывать на пляж нефть или обломки кораблекрушений. Здесь вы, в частности, различаете, как имеющаяся жажда плотно укладывает серию отдельных умственных моментов в ваш поток сознания, заполняя каждое пустое место, создавая тем самым иллюзию непрерывности и постоянства. Когда вы четко увидели это сами, К вам приходит понимание того, что даже чистый ум обусловлен и непостоянен. Это не есть независимая, самоподдерживающаяся сущность. Это не есть необусловленная. Увидев, что самые чистые и сияющие формы познания во всех областях существования непостоянны, вы осознаете, насколько больше то же самое относится ко всем прочим формам ума. Вы получили... Глубокое прозрение о том, что ум, тот, кто познает чьи-то, или как это еще можно назвать, не будет присутствовать постоянно. Когда закончатся причины, поддерживающие поток умственных моментов, когда потенциальная жажда будет уничтожена, тогда поток ума иссякнет, он полностью прекратится, это называется паренебаной, полным угасанием. Куда уходит чистый ум? Дурацкий вопрос. Когда странник Вачи Готта спросил о том, что случается с освобожденным умом после смерти Араханта, Будда привел в качестве ответа пример с пламенем. Пламя горит за счет топлива, оно обусловлено. Когда горючее подходит к концу, пламя гаснет. Абсурдно задавать вопрос о том, куда уходит пламя, после того, как оно потухло. Точно так же абсурдно спрашивать, куда уходит освобожденный ум после смерти Араханта. Это дурацкий вопрос. Я уже отмечал в предыдущих главах, что знаменитая монахиня Арахант Патачара получила глубокое прозрение, привезшее ее к просветлению, когда она смотрела на то, как затухает масляная лампа. Она осознала глубочайшее сходство пламени с умом, поняла, что и то, и другое обусловлено, и подобно тому, как небонизировалось пламя, то же самое должно произойти и с сознанием. Освобожденный, как у Араханта, ум, можно сравнить с метеором. Бесчетные миллионы лет кусок камня или льда кружился внутри Солнечной системы, пролетая через освещенные темные участки космоса. Подобным образом и поток сознания, познающий и управляющий, Странствовали бесчисленные миллионы жизней. Кусок космической пустоты, блаждающей в круговороте сансары, рождающейся и умирающей, как в светлых, так и в мрачных мирах. Затем кусок камня и льда встречается с нашей планетой, входит в атмосферу и сгорает в сиянии блистательным и чистым метеором, а после гаснет навечно. Также и то, что мы называем личностью, встречается с подлинной Дхамой, глубоким прозрением в пустотность управляющего и познающего. И сознание сияет ослепительным блеском с ясным познанием того, что вскоре угаснет, небонизируется навсегда. Как говорится в знаменитой Ратана Сути, старое уничтожено, новое не возникает. Те, чьи умы наделены отвращением к дальнейшему существованию, у тех зерна перерождения уничтожены, и у них нет желания произрастать. Мудрец погашен, словно эта лампа. Или, как сказали великих Хараханта в Тхирагате, в вспять сознание будет уничтожено. Ум, ты безусловно погибнешь». Глубокое прозрение и сатипатхана Будда обучил четырем точкам фокусировки осознанности, или Сати как для помощи в достижении Джханы, так и для получения глубоких прозрений в безличностность, Анната. Последняя практика, то есть проникновение в безличностность, основывается на уже имеющемся опыте Джханы. Вот почему каждая сатипатхана начинается с предварительного условия «Виния Лока Абхишха Домонасом», что означает, как уже объяснялось в восьмой главе, наличие отброшенных пяти помех. В налокопании сути подтверждается, что одной из функций джхан является предотвращение того, чтобы пять помех наводнили ум и пребывали в нем. Вам нужна осознанность наделенные силой Чханы для того, чтобы свершилось глубокое прозрение. Цель Сатипатханы раскрывается в повторяемом после каждой практики фрагменте, когда после созерцания причин обусловленного возникновения и угасания феноменов, рассматриваемых в практике, вы осознаете, что есть только тело, только чувства, только ум или только умственные объекты, что все это причинно следственные процессы, которые не является личностью «мной», «я». Таким образом вы живете, не цепляясь ни к чему в этом мире. Другими словами, функция сатипатханы в том, чтобы получить глубокое прозрение в безличностность, аната. В этой главе я уделила особое внимание четвертой и третьей сатипатхане. Причина этого в том, что самое глубокое и практически недостижимое убежище неведения – Это то место, где обитает управляющий и познающий. Рассмотрение обусловленной пустой природы управляющего относится к четвертой сатипатхане. Глубокое прозрение в непостоянство и зависимую природу познающего это вся третья Сатипатхана целиком. Поэтому все, что я столь долго рассказывал о глубоком прозрении, это не более чем Сатипатхана, наделенная мощностью джханы. Последнее слово аджан Когда мой учитель аджан стал себя плохо чувствовать, мы, западные монахи, построили для него сауну в монастыре Ватпа-Наначат. Аджан-Ча раз в неделю приходил из своего монастыря в адпа и посещал сауну. Таким образом мы могли не только услужить нашему учителю, но и учитель мог послужить нам, поделившись с нами учениями дхаммы. На самом деле он обычно давал нам учение каждую неделю перед походом в сауну, куда мы после сопровождали его, чтобы помочь ему там. Однажды Ажанча дал настолько вооевляющее учение, что вместо сопровождения его в сауну, как я обычно поступал, я проскользнул в дальнюю часть зала, И сел медитировать. У меня была настолько восхитительная, глубокая медитация, что я потерял всякое ощущение времени. Когда я вышел с широкой улыбкой на лице, я вспомнил об учителе. Возможно, еще можно было отправиться в сауну и помочь им-нибудь, например, прополоскать его купальные одежды. А потому туда я и направился. Но я опоздал, а Джан Ча уже закончил, поскольку я встретился с ним по пути к сауне. Он возвращался к машине. Аджан остановился и посмотрел на меня взглядом, пронизывающим прямо насквозь, как и мог обладать только великий мастер медитации. Я был уверен, что он заметил мое расслабленное состояние и улыбку, и понял, что я только что вышел из глубокой медитации. А потому великий Аджан Чао попытался сделать так, чтобы я достиг просветления. «Барахмавамса», — требовательно сказал он, как будто пронзая меня мечом. «В чем причина?» Я растерялся. Я понял вопрос, но ответ был слишком далек от меня. Поэтому я ответил, «Я не знаю, учитель». Под левый взгляд Аджин расслабился, и он засмеялся. «Все равно я скажу тебе ответ», — сказал он. «Если кто-либо спросит тебя, в чем причина, то ответ такой. Там ничего нет. Это сразило меня на повал. Я был ошеломлен. Это оставило такой отпечаток, что я ясно помню этот момент даже сейчас, пока пишу это, хотя это было более 20 лет тому назад. А Джан Чао вновь нажал на меня. «Ты понял?» «Да, учитель», — уверенно ответил я. «Нет, ты не понял», — засмеялся он в ответ и продолжил свой путь к машине. Это было сообщено мне самым сострадательным и мудрым учителем, которого я когда-либо знал. Он подвел итог этой главе о глубоком прозрении. Когда осознанность наделена мощью Ржханы, на большой вопрос «в чем причина?» можно дать только один правильный ответ. Там ничего нет. Вы поняли? Нет, вы не поняли.